6. Отметка 9.38.01 «Вот они!» — кричит ару Аруксиротит. Из тумана вырываются несущие слова. По сравнению с их огромными красными фигурами, солдаты-культисты кажутся карликами. Они, будто стаю собак, гонят перед собой на пушке дворца оборванных воинов-братств. Используют культистов в качестве щита. «Встретите их! Остановите!» — командует винтан Он наконец-то стреляет из болтера. Болтеры открывают огонь со всей линии стены и ворот, кромсая, подпрыгивает треща стволовым пламенем. Подключается более тяжелое вооружение легиона, автопушки, лаз-пушки, драгоценные орудия, которые они берегли для этого момента. Огневая мощь обрушивается на наступающих врагов, нанося им ущерб, замедляя и сбивая. Тысячи отдельных взрывов рвут людей на части подбрасывают их в воздух. Яркие трассирующие полосы лазеров и плазмы строчат по строю противника, выкашивая людей в черных одеяниях. Винтан улыбается под шлемом, в виде как среди них содрогаются и падают фигуры в алых доспехах. Однако все неизбежно уравновешивается. Поскольку наконец настало время пустить в ход оружие легиона, пришел миг и испытать на себе встречную ярость. Атакующие несущие слова открывают огонь из болтеров и тяжелых орудий, поддерживая легкое вооружение поющих братств. реактивные заряды врезаются в стены, вырывая крупные куски камня и вгрызаются в ворота. Силы лоялистов начинают нести куда более тяжелые потери. Лоялистов, думает Винтан. Как естественно дошло до этого горького названия. Из пелены тумана выныривают стремительные, словно дротики, алые силуэты, штурмовые отделения. Ударные войска, перемещающиеся на прыжковых ранцах. Они с грохотом приближаются, будто ракеты, пересекая широкий ров и опускаясь на укрепление. Их атака лягушачьими прыжками опережает основное воинство штурмующих. Вооруженные болтерами и цепными мечами они начинают убивать пожиная солдат армии, будто созревший урожай. Злобные, визжащие цепные мечи рвут вопящих людей на части, вырывая красные ленты плоти и швыряя в воздух перепуганные куски тел. «Сбросьте их со стен!» — кричит винтан. Арук открывает огонь, сбивая одного из штурмовиков, несущих слово на лету, хирургически точным, упреждающим выстрелом. Несущий слово резко меняет курс и исчезает, оставляя за собой кружащийся шлейф черного дыма. Четверо штурмовиков приземляются у мостового укрепления перед воротами. Они рубят и стреляют, прокладывая себе дорогу к окопавшимся бойцам армии. Цепные клинки разрубают мешки с песком, стволы пушек, любую защиту, плоть и кости. Сдавленные и странно колеблющиеся вопли, не способных защититься солдат армии, озвучивает свирепое продвижение несущих слова. винтан несется вперед, рядом с ним грех. Они добегают до линии обороны у ворот, где по земле текут реки крови. Ее становится все больше. Поток направляют, как невидимые родники, колотящиеся сердца людей, истекающих кровью из немыслимых ран. Кровь брызжет и булькает в мостовых водосточных желобах в ливневых стоках. Она сливается в нижний ров, будто бегущая по железным трубам ржавая вода. Винтан оказывается возле одного из несущих слов, который занят расчленением младшего сержанта армии. Он бьет предателя под подбородок распростёртыми крыльями штандарта, отбрасывает его назад, а затем в упор стреляет в торс из болтера. Выстрел насквозь пробивает несущего слова вместе с прыжковым ранцем, высекая яростный столб пламени и искр Штурмовой десантник падает, однако на лету хватает острый штандарт, вырывая его из руки Винтана. У Винтана нет времени подбирать его. Продолжая стрелять правой руки, он вытаскивает силовой меч обратным хватом левой, а затем описывает клинком полукруг, перехватывая его всей ладонью. Грев вступает в бой со вторым воином прыжковой пехоты, замахиваясь бронированным кулаком навстречу тонущему цепному мечу несущего слова клинок разбрасывает кровь и волокна ткани после недавних убийств словно шлейф выхлопных газов шипящая от энергии усиленная латная перчатка раскалывает рукоять и приводы клинка цепного меча лишая его работоспособности десантник предатель бросает сломанный меч и стреляет из болт пистолета снаряд разрывается а боковую часть шлема грева отшвыривая его в бок в стене проема ворота Десантник делает шаг вперед, чтобы всадить в него второй заряд. Болтер Вентана издает рев, и несущий слово получает попадание в горло, а затем второе в грудь. От двойного удара он отшатывается назад, с него будто ледяная пыль разлетается облако осколков брони. Из разрывов льется кровь. Несущий слово приваливается к стене ворот, выдыхая кровавые пузыри через ротовую прорезь шлема. Он силится снова поднять пистолет. У Вентана израсходован магазин. Он пристегивает болтер и наносит удар силовым мечом, держа его обеими руками. Он приканчивает раненого, шатающегося, несущего слово разящим зигзагообразным ударом с плеча. Верхняя часть разреза проходит сбоку через лицевой щиток. Нижняя проходит через живот, доходя до позвоночника. Несущий слово сгибается, зажимая практически рассеченную надвое талию. Вентан вовремя оборачивается навстречу третьему. Штурмовой десантник несется к нему. Вентан замечает, что на наплечниках несущего слова вытравлены и нарисованы зловещие фигуры, а броня по всей длине исписана бессмысленными летаниями. Это Геральдика Безумцев. Вентан блокирует взмах цепного меча своим клинком. Вновь пляшут искры. Двуручное цепное чудовище лязгает, вгрызаясь в энергетическое лезвие силового меча. Они разрывают захват. Винтан парирует следующий удар, блокирует еще один, а затем вгоняет меч острием вперед точно в живот противника. Удар проходит мимо позвоночника, однако кончик клинка пробивает броню над левым бедром несущего слова. Винтан пытается выдернуть клинок, но тот застрял, и противник еще не убит. Он снова замахивается, и Винтан вынужден уклоняться от цепного меча с грохотом несущегося к его лицу. Ему приходится выпустить свой меч и оставить его в животе воина. Несущий Слово бросается на него, намереваясь сразу прикончить. Он держит массивный цепной меч обеими руками, размахивая им влево-вправо в попытках достать оставшегося без оружия ультрамарина. На защиту Винтана выскакивает воин Скитарий, но Несущий Слово рассекает его надвое во взвихренной красной мгле. Вентан бросается на него с голыми руками, заваливая его на землю весом собственного тела, пока цепной меч еще рвет солдата механику. Прижав правую руку несущего слова, чтобы дикарь не смог ударить его поперек тела, Вентан раз за разом бьет пойманного врага по голове. После трех ударов шлем слегка прогибается, от четвертого раскалывается часть ворота, пятый разбивает линзу визора. Несущий слово ревет, сбрасывая Вентана с себя. Вентан позволяет ему это. Он снова схватился за эфес своего силового меча. Он вырывает оружие из несущего слова в бок. Из головы грева струится кровь, но с ним еще не покончено. Он снова поднялся, отбросив прочь разорванный и изуродованный шлем. Он подобрал болт-пистолет и стреляет из него мимо Вентана. Через солдат армии из скитариев прорубает себе дорогу четвертый штурмовик. Арук и самый могучий из тяжелых скитариев окопались. Они открывают огонь из строенных плазменных орудий и рассекают предателя на куски. Винтан слышит, как Греф выкрикивает тактические инструкции собираться у мостового укрепления и отбросить штурмовые силы. Они держатся, однако строй вот-вот рухнет. На мосту сотни культистов и несущих слова. И еще многие, толпясь поднимаются по скатам рва. Защитники стен не могут стрелять под таким крутым углом. Появляется Селатон с несколькими ультрамаринами. Он пробует поддержать грево у моста. Винтан перезаряжает болтер и занимает место в строю. Сила огня, который сейчас направлен на фасад и ворота дворца, огромна. Этот град косит людей. Их поражают и убивают еще и каменные осколки, выбитые попадающими в стены выстрелами. «Есть сигнал!» – вопит Ару к Винтану, перекрывая грохот. «Новый сигнал!» «Передавай!» Приближающиеся силы 13 легиона запрашивают подробности относительно позиции. «Спроси у них пароль», — распоряжается Винтан. «Спроси о количестве разрисованных Эльдар». Арук отправляет сообщение. «Ответ», — произносит он, — «их 12. Продолжение сообщения, как вам скажет кто угодно». Он смотрит на Винтана, на золотой броне бусинки кровавых капель. Поврежденный красный глаз гаснет и вспыхивает. «Капитан!» – спрашивает он. «Ответные действия!» «Правильный ответ!» «13!» – произносит винтан. Он делает глубокий вдох. «Снабди их координатами и скажи, что время не на нашей стороне!»